Глава двенадцатая. Новый герой. Они и пошли куда-нибудь. Федор не запоминал ни дорогу, ни направление. Его придавило горем точно могильной плитой. Все зря. В мечтах он рисовал себе возвращение героям, с живой водой, с приключениями, которыми можно похвастаться перед Димкой и Аленой. Теперь этого не будет никогда. О таком... Не то что говорить, думать не захочется. И не уберечься от мыслей. Покойные Оля, Полкан и Семаргл всегда будут рядом с Фёдором. «Это я виноват, Максимус», — произнёс он вслух. «Нет», — ответил тот без колебаний. «Они из-за меня погибли», — Фёдор гнул свою линию. «Не ты их убил», — жёстко отрезал Максимус. «И пошли они не из-за тебя, а за мечтой». как и многие ходоки до них. «Как же мне жить?» — сказал Фёдор вполголоса сказал и устыдился своей слабости. «Как все?» — Максимус посмотрел на него с сочувствием. «Как получится?» От этих слов Фёдору хотелось завыть. Он вспомнил продолжение считалочки. «Уродов пустили, уроды всех убили, погиб сапожник, портной, ты остался герой». Или там было по-другому. Фёдор пытался, но так и не смог вспомнить. «Максимус, ты пойдёшь ещё в заручье?» Он хотел задать другой вопрос, но забыл, какой. «Нет», — напарник замотал головой. «Хватит». Красивая мечта обернулась грязной былью, кровью и поражением. Слишком много для одного человека, особенно в семнадцать лет. На месте сердца зияла пустота, и Фёдор не понимал, чем заткнуть эту прожорливую дыру. Не знал, чем заполнить жизнь в дальнейшем, чтобы придать ей хоть какой-нибудь смысл. Максимус будто прочитал его мысли. Он остановился и подошёл вплотную к Фёдору. «Если бы у меня был такой сын, я бы гордился им», — отчётливо произнёс Максимус, глядя Фёдору в глаза. «Я... я...» Федор не выдержал и снова разревелся. Мысли путались. Все так сложно и ужасно, и несправедливо. Именно несправедливость сделала происшедшее таким болезненным. Ведь Федор мечтал о хорошем, о спасении для Алены, о шансе для миллионов людей, существованию которых грозит опасность. И Оля, и Полкан были замечательные, а Семаргл забавный. И осознание, что в реальной жизни все не по правилам, особенно потрясло Федора. Максимус грустно улыбнулся. Федора не оставляло ощущение что тот понимает, что творится в душе Федора. «Все пройдет», — уголок рта Максимуса пополз вниз. Хотя полкан сказал бы, что это избитый штамп, он любил повоображать. «Да», — согласился Федор, — «Хлебом не корми». Они так и шли, вспоминая потерянных друзей. От этого Федору сделалось немного легче. И тут зазвучала музыка. Федор вздрогнул от внезапности. «Где ты, мой новый герой? Ты будешь здесь, я верю. Тебе привычный узкий круг мешает быть со мной». Федор с Максимусом увидели столб, на котором висел репродуктор. Репродуктор выдал несколько строк песни, закашлялся и умолк. «Что это?» — Максимус пожал плечами. «Ерунда какая-то». «Не то слово». Фёдор ещё раз насторожённо осмотрел столб. На нём даже проводов нет. Напарники двинулись дальше. Фёдора охватило дежавю, словно всё это уже было. Он шёл этой дорогой, слышал эту песню... и умирал от невозможности жить, как раньше. На пути встретился еще один столб с репродуктором, который продолжил «Тебя устала я ждать, сломай замки и двери, сорви букет колючих роз за каменной стеной». Теперь Федора не оставляло предчувствие что-то произойдет, только хорошее или снова плохое. От нервов мутило так сильно, что Фёдор порадовался, что ничего не ел, кроме малины. Деревья расступились, и Фёдор с Максимусом вышли на лужайку. Посреди неё находился автомат с минеральной водой. Сердце Фёдора воскресло из небытия и затрепетало. Автомат был самый обычный. Подобные тысячами стояли когда-то на улицах городов, и Фёдор даже помнил вкус двойной газировки. дегустация ее входила в обязательную программу субботних прогулок с родителями после каруселей в городском парке точно такой же металлический ящик с прорезью для монет с устройством для мытья стаканов и дозатором для сиропа и газированной воды стоял в центре поляны фёдор подошел ближе и прочитал надпись на автомате живая вода его затрясло максимумус это же это она он не верил собственным глазам в ушах зашумело перед глазами замелькали черные мошки она подтвердил максимус и тут же засомневался наверное федор стукнул по автомату и быстро произнес мне нужна живая вода ничего не случилось автомат не выдал ни капли федор подергал дозатор вызвал фонтанчик воды Автомат бездействовал. Фёдор едва не взвыл. «Да что же это такое? Почему не работает?» «Деньги нужны», — сообразил Максимус. «Три копейки». Фёдор зашарил по карманам. «Есть!» Руки ходили ходуном, когда он запихивал монету в прорезь. «Подожди», — попытался остановить его Максимус. «Стакан надо». Но автомат уже загудел, и дозатор выплюнул пилюлю янтарного цвета. напоминающую капсулу с рыбьим жиром, которым мама путчевала Фёдора ради его здоровья. «Получилось?» Фёдор потрясённо смотрел на капсулу в своих руках. Внутри неё переливалась радужная капля. «Вроде бы», — Максимус тоже растерялся. «Жаль не проверить». «Почему?» — Фёдора обожгла догадка. «От неё снова стало больно и страшно». На полкане и Оле. Он опять начал рыться в карманах в поисках мелочи. На двоих с Максимусом они насобирали еще шесть монет. Три по три копейки, копейку и две копейки. Автомат исправно выдал пилюли в обмен на деньги. Одну капсулу Максимус забрал себе. Федор не возражал. Если бы не напарник, он бы не сообразил, что делать с автоматом. «Скажи, что это правда», — попросил он. «Это правда», — повторил Максимус и рассмеялся. Это был смех человека, сперва доведенного до отчаяния, а потом увидевшего свет в черной дыре, куда засунула его жизнь. Максимус сел на землю и продолжил смеяться, не в силах остановиться. «Тебе плохо?» — Федор опустился на корточки. Максимус затряс головой. не «Я сейчас успокоюсь!» — он прикрыл рот ладонью. «Вот я дурак!» — продолжил он. «Ведь реально возможно все! Главное — верить! Если бы я тогда...» Максимус оборвал себя. «Будем возвращаться!» — спокойным голосом сказал он. Максим находился точно в забытии. Да и с внимательностью возникли проблемы. Многое ускользало от него. Столько всего случилось в этот день. Зато зрело убеждённость, что они с Фёдором обязаны найти погибших друзей. Остальное неважно. Напарники бежали, ориентируясь на внутреннее чутье Столб с репродуктором, ещё один, приметная берёза с двумя стволами, за которой растёт дуб в полтора обхвата. Когда наткнулись на тела полкана Оли и симаргла Максиму чуть снова не стало плохо. Он схватился за сердце. То билось с бешеной частотой. «Давай ты», — попросил Федор, и Максим опустился на колени возле Оли. Федор протянул капсулу. Максим мгновение посомневался, а после вложил капсулу в рот Оли и раздавил. Радужная капля соскользнула на язык и растаяла. Они с Федором... Замерли в мучительном ожидании. Казалось, прошла вечность, прежде чем Оля открыла глаза и села. — Что случилось, мои хорошие? — робко улыбнулась она. — Я спала? — Все хорошо, Оля! — Максим крепко обнял ее. Оля посмотрела вокруг и увидела бездыханных полкан и семаргла. «Ой! — испугалась она. — Нас же убили! — Теперь нет, — пообещал Максим и поочередно влил живую воду палкану и симарглу Сперва очнулся Симаргл. Он расправил крылья и взлетел. — А что за урод в меня палкой кинул? — поинтересовался он. — Вы его побили? — Мы их прогнали! — Федор прижал пса к себе в порыве чувств, и Симаргл облизал его лицо. — Значит, нашли воду? — полкан сообразил, что произошло. — Да? — кивнул Максим. — Нашли. — Вот и хорошо, — полкан поднялся. — Теперь можно и обратно. — Подождите! — остановил их Семаргл. — Я же вспомнил! Он взвился в воздух. Теперь его вид изменился. Крылья стали рыжеватого цвета и утратили схожесть с вороньями. Да и сам Семаргл преобразился. он не походил больше на несуразного пса его облик приобрел величественность я вестник голос симаргла сделался торжественным и объявляю что людям надо покинуть заручье почему симарглушка удивилась оля время подошло возвестил тот, а затем добавил обычным голосом. «Так, я все передал, теперь свободен. Всем пока!» Он облетел каждого, махая хвостом из стороны в сторону, а после удалился. «Как же так?» — всхлипнула Оля. «Значит, пора нам прощаться?» «Ты не проводишь нас?» — уточнил полкан. «Нет, полканушка, я тут останусь, потому что знаю, кто я». Она поочередно подошла к Федору, Максиму и полкану и обняла. «И кто же ты?» — спросил Федор. «Скоро узнаешь», — пообещала Оля. «Счастья вам!» Ее перья запылали подобно миллиардам звезд — золотым, серебряным, бронзовым и медным. Оля поднялась в воздух и медленно поплыла над лесом. Солнце вспыхнуло, окрасив небо в алый цвет. От земли потянулся туман, придавая всему сказочность. «Пойдем побыстрее», — напомнил Максим об обыденном. «Надо еще ночлег организовать».